Глава 10. Море твое зеркало. Краткое содержание. Наш мир отражается в море, отражении нашего мира, отражающего море. Мигрирующие гуси были в детстве ракообразными. Две Нобелевские премии Медузы. Море отражается в нашем мире, отражении моря, отражающего наш мир. Если в представлениях предков море кишело мифическими созданиями, то в этом в первую очередь виновата очень древняя и живучая легенда легенда о зеркале. В уже задавались вопросом, почему столько морских животных носят имена земных существ. Под водой разместился весь Ноев ковчег: рыбы-кошки, рыбы-слонники, морские скорпионы, коровы, белки, волки, жирафы, морские курицы, кролики, жабы. а также морские зайцы, рыбы-львы и рыбы-зебры, бесперые морские свиньи, собаки-рыбы, морские леопарды. Есть еще и морской виноград, морской помидор, морской огурец. У самых разных предметов и небесных тел тоже имеются водные тезки. Морские черенки, они же морские ножи и морские звезды, рыба-камень, рыба-пила, рыба-луна, рыба-труба, кузовок, баллон. Встречаются даже морские обитатели, названные по профессиям: тюлени-монахи, кардиналы, клоуны, солдаты, хирурги. Не говоря уж о мифических созданиях: морские ангелы, морские дьяволы, рыбы-единороги. Все эти названия так или иначе связаны с древней легендой Зеркала. В былые времена люди полагали, что под зеркальной поверхностью океана существует параллельный мир Зеркало суши. иными словами, всё живое на земле имело для наших предков свой подводный эквивалент. Эта древняя теория зародилась в доисторические времена естественным образом, ведь взглянув на морскую гладь, видишь в ней себя, видишь отражённые краски неба, а плавающие под водой рыбы повторяют движения летящих птиц. Плиний обратил внимание на эти первобытные верования. Он даже заметил, гуляя посреди земноморских пляжей и вспоминая рассказы путешественников, и кру, ракатец, так похожую на виноград, пилу, рыбмечь, меч рыбы, а ещё морских огурцов. Он удивился этому сходству, потому что морские персонажи оказывались слегка видоизменёнными подобиями земных, вроде морского конька, чья лошадиная голова покоится на маленьких улитках. Желая объяснить свои наблюдения, он выдвинул гипотезу: гонимые то ветром, то волнами, семена и зародыши смешиваются и переплетаются между воздухом и водой. Почему и происходит это странное скрещивание обитателей двух миров? Со временем древние тексты были скопированы, а легендам продлили жизнь. Вера в них распространилась и укоренилась в сознании жителей Европы. В Средние века монахи-переписчики восприняли давние размышления Плиния старшего буквально. Легенда о зеркале превратилась в космологическую концепцию. Знаменитиши учёные средневековья, сами имена которых звучат так словно взяты из рыцарских романов, Годфрид Витербский, Томма из Кантепры и Гервасий Тельберийский писали, что море есть мир, параллельный нашему. И у каждого наземного творения природы непременно имеется свой двойник, живущий в водах океана. Согласно Годфриду Витерпскому, морской эквивалент земной твари похож на неё с головы до пупка, но вместо ног у него рыбий хвост. И в этом морском мире наверняка присутствуют не только водные животные и растения, но и цивилизованные народы, как на земле. Стоило кому-нибудь заметить очередного нового морского обитателя, и лучшие умы того времени бросались определять, какому землянину был найден подводный двойник. Так меч рыба с её мечом были уподоблены мечу морского рыцаря, щитом которому служит морская черепаха, а шлемом самые большие крабы. Рисовальщики той эпохи не умели изображать рыб, но зато могли использовать в качестве моделей разнообразных земных животных. Поэтому они рисовали марских существ очень похожими на сухопутных, но приделывали им рыбьи хвосты. Таким образом, их иллюстрации к bestiarium поддерживали жизнь легенды о воображаемом подводном мире. Церковь одобряла теорию зеркала, демонстрирующую творческую мощь Господа. Над заметить, что эта теория заодно создавала почву для некоторых фантазий и, мягко говоря, оригинальных построений. На скалах Атлантического побережья и на обломках сплавной древесины иногда вырастают морские уточки неподвижные ракообразные, которые напоминают светлую мидию в форме птичьего клюва на конце короткой чёрной трубочки. Эти моллюски в XII веке присутствовали на европейском побережье в больших количествах, но никто не мог подыскать им земной эквивалент. Британские церковники ухватились за представившуюся возможность и предложили ответ столь же изобретательный, сколь и неожиданный. Был конец зимы, время поста, и священники, как и прихожане, заскучали по вкусу мяса, запрещённого на 40 дней. В это время года море выбрасывало на пляжи Северной Европы куски сплавной древесины, обжжённые морскими уточками. Тогда же начинали свой перелёт на север белощёки и козарки, небольшие чёрно-белые гуси. Они улетали на гнездовье в неизвестное место. Никто в ту пору не знал о существовании архипелага Шпицберген, к северу от полярного круга, где эти гуси производят на свет потомство. И тогда Валиевского монаха, Геральда Камбрийского осенило Он увидел, как казарки летят неведомо куда, заметил морских уточек, появляющихся на берегах неведомо откуда, вспомнил свои страдания из-за поста, который лишает его хорошей жирной пищи и решил уладить три проблемы одним махом. Придумал, что, судя по шее в виде трубочки и клюву на раковине, морские уточки наверняка являются юными, ещё незрелыми отпрысками казарок. И постарался как можно шире распространить это своё открытие. Все знатоки безоговорочно согласились с тем, что данный рукообразный морской эквивалент белощёких казарок, и вырастая в открытом море, они превращаются в взрослых птиц. Попавшие на берег экземпляры ещё не созрели, поэтому у них успели сформироваться только клювы. Однако со временем они покроются перьями, у них вырастут крылья, и окончательно повзрослев, казарки улетят. Таким образом, духовенство той эпохи пришло к выводу, что казарка происходит от морской уточки и является следовательно морепродуктом. Так жители средневековой Европы обрели право лакомиться в великий пост гусиным мясом. Самого моллюска назвали анатифер, потом анатив, что на латыни буквально означает несущий гуся, а англичане по сей день используют одно и то же имя. Гусс Бернакл для обозначения и белощёкой казарки и соответствующего ракообразного. Это представление продержалось долго. Рабле упоминает его в Горгонча и Пантагруэле, и вплоть до начала XIX века в Шотландии белощёких казарок считали плодом моря. Британский монах не догадывался, что подлинная история этой птицы, пусть и не имеющая ничего общего с ракообразными, не менее невероятна. Казарки вьют гнезда под защитой высоких береговых скал Крайнего Севера, до которых они добираются, ни разу не заблудившись, после полного опасности перелета в шесть тысяч километров. Когда птенец вылупляется из яйца, он в первые же часы жизни, еще не умея летать, бросается со своей скалы в пропасть, чтобы добраться до воды и мхов тундры. Часто этот маленький комочек пуха падает со 120-метровой высоты, стукая со всего размаху о скалы и отскакивая от них. Однако он такой мягкий и лёгкий, что обычно выживает в этом чудовищном испытании. В представлениях наших предков, даже после средневековья, море ещё долго оставалось зеркалом земного мира. Появление неизвестных видов животных зачастую возбуждало подозрение. Быть может, это признаки существования подводной цивилизации. Натуралист и врач Гийом Ронделе в 1551 году описал якобы увиденного им в Северном море морского епископа, чудовище в епископском одеянии. Его представили польскому королевскому двору в качестве диковины, однако и епископ проявил такое жгучее желание вернуться в родную стихию, что его тут же отпустили. И удаляясь, он осиял присутствующих крестным знамением. В эпоху Возрождения его сочли посланником подводной цивилизации. Однако, скорее всего, это был хохлач, животное семейству тюленей, у самцов которого на голове имеется красный мешок. Кроме того, хохлачи могут двигать плавниками, что напоминает взмах руки. А, может быть, за морским епископом скрывалось странное существо, чью высушенную шкуру многочисленные шарлатаны продавали кунст-камерам, утверждая, что это облачение подводного священника. На самом деле, это была большая хрещевая рыба, которую принимали за епископа на севере Европы, а на юге за ангела. И действительно, вплоть до начала 20 века в Ницце огромные рыбы с плоскими крыльями, внешне нечто среднее между скатом и акулой, с шершавой шкурой, часто рвали сети ловцов сардин. Из-за больших крыльев рыбаки окрестили этих рыб лупой-энж, рыба ангела или морской ангел. Сегодня скуатина, скуатина или европейский морской ангел крайне редко встречается у наших берегов. Однако память о нём сохранила бухта между Ниццей и Антибом. Она называется бухтой Ангелов. Мы больше не верим в легенду о зеркале. Все знают, что жизнь зародилась в океане в форме сообщества бактерий, которые понемногу диверсифицировались, превращаясь в растения и животных. Некоторые существа эволюционировали и отправились на поиски кислорода в воздухе, где его концентрация выше, чем в воде. Они заселили землю. Другие остались в воде, приняв там различные формы. Третьи, в частности предки китообразных, вышли из воды, приспособились к жизни на суше, а потом опять перебрались в море и, адаптировавшись к этой среде, возвратили себе сходство с рыбами. Это называют конвергентной эволюцией. Легенду о зеркале забыли. Она попала в хранилище древних суеверий вместе с гравюрами, на которых изображены те самые огромные киты, принимаемые за острова, и мелодиями для флейты, отпугивающими, как считалось, некогда морских чудовищ. Но эстафету подхватили наука и техника, чтобы вернуть к жизни эту легенду или, если точнее, её отражение в собственном зеркале. Сегодня наш земной шар вдохновляется подводным и сам старается на него походить, словно глядясь в зеркало. И это тенденция будущего. Эволюция сформировала акулу-молот за миллионы лет до появления первого молота, а перламутровую раковину задолго до первых композитных материалов, благодаря естественному отбору, Природа за 3,5 миллиарда лет существования жизни создала и протестировала бесчисленные технические решения, чтобы обеспечить выживание разных видов животных, а заодно накопила неисчерпаемый запас бесценных творческих идей для изобретателей во всех областях. Наш мир понемногу превращается в зеркало морей, копируя подводные идеи в так называемых биомиметических изобретениях. Так волнистый шифер на крышах наших домов, имитация невероятно прочной конструкции морских гребешков, форма корпуса многих автомобилей навеяна гидродинамическими обводами рыб, роботы-хирурги воспроизводят пластику и ловкость щупальцев осьминога. Многочисленные лекарства – это копии морских составов, от ядов раковин и конусов до белков асцидий. Природа часто опережает учёных и конструкторов, и в изобилии предлагает им образцы для подражания. Эуплектелла или стеклянные губки из океанических глубин умеют формировать стеклянный скелет, обходясь без печей и химической индустрии. Помимо всего прочего, их стекло обладает выдающимися оптическими характеристиками, превосходящими возможности нашего оптоволокна. Предполагается, что мощная оптика нужна губкам для усиления свечения биолюминесцентного планктона, который они используют в качестве светильников, чтобы привлечь свою пищу. Планктонные водоросли. Полагают, что эти удивительные губки существуют 13 миллионов лет. Юные пары креветок, будучи ещё совсем крошечными, устраиваются на жительство в их скелетах, напоминающих плетёную корзину. Когда креветки вырастают, они не могут выбраться наружу и остаются на всю жизнь вместе с приютившими их губками. Это, конечно, символ верности, однако не будем забывать и о том, что в будущем нас ждут многочисленные изобретения, подсказанные изучением строения стеклянных губок. Уже ведутся исследования с целью его применения для архитектурных конструкций, биосовместимых протезов, а также инновационных разновидностей стекла. Революционные технические решения выходят из океана на сушу. Гемоглобин пескожилов марских червей, чьи песчаные холмики, образовавшиеся после рытья нор, во множестве заметны на пляжах, переносят кислород в 40 раз лучше человеческого гемоглобина и совместим со всеми группами крови. Изучение его состава подвело к созданию консервантов для донорских органов, и новые вещества сохраняют органы в 10 раз дольше, чем распространённые на сегодня формулы. Некоторые из морских источников вдохновения повлияли на нашу действительность чудесным образом. Медуза Акуорея Виктория обитает в водах Северной Америки и питается веслоногими рачками и другими медузами. Для привлечения добычи она испускает яркий зелёный свет, используя флуоресцирующий белок. Когда она ловит медузу размерами в половину себя самой и с наслаждением заглатывает её, широко растягивая рот, Акуария Виктория даже не подозревает, что люди, имитировавшие её технологию охоты, получили две Нобелевские премии и увидели свои знания о мире в новом свете. Они скопировали выработку этого флуоресцирующего вещества, названного зелёным флуоресцентным белком GFP Green fluorescent protein. И осуществили его синтез в лабораторных условиях, совершив тем самым революцию в биохимии. Белки это результат экспрессии генов. Код ДНК выражается в виде белков, то есть белки кодируют все команды и внутренние механизмы живых существ. Сегодня умеют основываясь на ДНК ин витро синтезировать белки и даже сборки нескольких белков, последовательно прицепляя один к другому. Когда GFP медузы прицепляют к белкам, последние получают флуоресцентный конец, что даёт возможность отслеживать функционирование их клеток, визуализируя его и при этом не нарушая работу живого организма. С помощью GFP, просто заставляя белки светиться, биологи смогли, не вторгаясь в живые структуры, наблюдать за нейронами в процессе коммуникаций, за генами в ходе их расшифровки, а также за многими другими скрытыми жизненными процессами. Благодаря GFP теперь можно увидеть и понять невидимые ранее механизмы, играющие решающую роль для нашего здоровья. Авторы этого открытия получили в 2008 году Нобелевскую премию по химии. Для оптимизации наблюдения за фосфорилирующими белками было разработано новое поколение микроскопов с так называемым сверхвысоким разрешением, то есть способных видеть объекты, в принципе невидимые, поскольку они меньше длины световой волны. Эти микроскопы стали очередной научной революцией, а изобретатели были награждены Нобелевской премией в 2014 году. Осаму Симамура, Мартин Чалфи, Роджер Тсиен, Эрик Бетсик, Уильям Мёрнер, Штефан Хель, физики и химики, граждане Америки, Германии, Японии, ученые румынского, китайского, японского, американского происхождения. Все они работали вместе для того, чтобы изменить нашу жизнь. Хотя, возможно, широкой публике неизвестны ни их имена, ни них открытия, эти изобретатели и их знания сверкают во тьме, словно медузы акваре в родных океанических глубинах. Подражание морским существам служит прогрессу в науке и технике, а исследование их жизненным принципам способно усовершенствовать наше общество. Легенда зеркала предполагала существование подводной цивилизации, но и без неё в толще морских вод живут сообщества, чья организация может послужить для нас моделью. у обитателей моря в ходу фундаментальные правила, которые было бы полезно применять и в наше время. В водной экосистеме нет ни отходов, ни расбазаривания ресурсов. Организация пространства в коралловых рифах могла бы оказать влияние на наши города, а способы сосуществования разных видов животных послужить примером для нашего общества. В то же время алгоритм принятия решений в рыбех косяках и их синхронное исполнение рыбами, несмотря на отсутствие руководителей, можно рассматривать как источник свежих идей в политике. Но зачем дожидаться результатов работы изобретателей или предложений урбанистов? Каждый из нас может позаимствовать у морских жителей идеи и принципы жизни. Словно коралл, выращивающий внутри себя сообщества водорослей и бактерий, могли бы культивировать в себе разумные подходы обитателей моря. Например, у упорство угрей, которые никогда не отказываются от своей цели добраться до океана и которым оптимистичная надежда дарит бесконечную жизнь. На чем мне образец для подражания творческий подход устрицы, раненной песчинкой, застрявшей в её раковине? Ведь она, настойчиво вертя эту помеху и так и эдак, превращает её в конце концов в жемчужину. Возможно, средневековые эрудиты и римские поэты не так уж сильно заблуждались, упрямо держась за свою легенду о зеркале. Может, и нам стоит на мгновение попытаться в нее поверить, как верили люди в те далекие времена? А что, если нам перевернуть зеркало, чтобы поискать в земном мире эквиваленты известных нам морских видов? Глядишь, мы тогда бы заметили, что некоторые наши знакомые земные аналоги морских существ существ Все наверняка согласятся, что среди нас найдутся сардины, предпочитающие безопасность, которую обеспечивает стая, и нарвёт поскорее стушеваться, если их изолировать от неё. Многие вероятно уже видели зеркальные отражения морских гребешков, тех, кто не хочет общаться с окружающими напрямую, но способен многое про рассказать о себе. Или копии осьминогов, которые легко приспосабливаются к любым ситуациям, жестикулируют, разговаривая и меняются при встрече с каждым новым собеседником. Есть и те, чья речь плоская и двухмерная, словно мир камбалы, и те, кто смело пускается в открытый океан и действует в трёх измерениях разнообразия жесты и интонации. Присмотритесь повнимательнее. Вы, возможно, заметите в толпе скромных ракушек, которые знают множество историй и делятся ими с теми, кому это интересно, или сельдиных королей из легенды о морских змеях. У них богатая репутация, на их счёт ходят множество невероятных слухов, а реальная жизнь протекает буднично и скрытно, но при этом всё равно полна чудес. Там могут встретиться раки-богомолы, электрические рыбы и другие существа, видящие мир по-другому, не так как мы, или покрытые краской, невидимые для наших глаз. Ну, а если повезёт, можно даже встретить одинокого кита, который поёт, но никто его не слышит. И кто знает, вдруг один из вас Сумеете мне ответить?